Над триумфальными воротами у самого выхода сидел со своим учителем другой мальчик Патриций и разговаривал с юношей лет 17 с еле пробивающейся растительностью на лице, но уже одетым в тогу, как взрослый. Юноша был маленького роста, слабого телосложения, с бледным лицом в рамке блестящих черных волос и с большими черными глазами, в которых светился живой ум. Это был... Тит Лукреций Кар, из благородной римской фамилии, составивший себе впоследствии бессмертное имя своей поэмой о природе вещей. Другой мальчик, имевший более бравый вид, был 12-летний Кайлангин Кассий, сын консула Кассия и также потомок патрицианской фамилии. Он был предназначен судьбой к одной из самых блестящих ролей в истории событий предшествовавших и сопровождавших падение Римской республики. Двое юношей вели оживленный разговор. Будущий великий поэт, уже два или три года посещавший дом консула, открыв в юном Кассии раннее развитие ума и благороднейшее сердце, горячо привязался к нему. Не менее Кассий полюбил Лукреция, с которым его сближали сходства чувств и стремлений, одинаковое презрение к жизни, Одинаковые взгляды на людей и богов. Неподалеку от Лукреции Кассия сидел сын Суллы Фауст, хилый юноша с бледным лицом, испещренным средами недавних ушибов, с рыжими волосами и голубыми глазами. По тщеславному выражению его хитрого лица можно было угадать, что ему нравится, когда на него указывают, как на сына счастливого диктатора. Между тем на арену уже выступили гладиаторы-ученики и сражались с похвальным усердием, мнимо-геркулесовскими палецами и деревянными мечами в ожидании прибытия консулов из Суллы, доставившего римлянам это удовольствие. Пока шло это безобидное сражение, которым никто не интересовался, кроме разве старых легионеров и отставных гладиаторов, ветеранов, выдержавших сотни битв, В громадном амфитеатре вдруг раздались оглушительные, почти единодушные рукоплескания. «Да здравствует Помпей! Да здравствует Помпей, великий!» — кричали тысячи голосов. Вошедший в цирк Помпей занял место на платформе опидиума около весталок, уже сидевших на своих местах в ожидании кровавого зрелища, которое нравилось даже и этим девам, посвятившим себя служению целомудренной богине. Помпей поднялся с места и грациозно поклонился, посылая толпе воздушные поцелуи в знак признательности за овацию. Гнею Помпею было в это время около двадцати лет. Он был высокого роста и богатырского сложения, с густой шапкой черных волос, спускавшихся почти до бровей, из-под которых в лаз наглядели большие черные глаза, не отличавшиеся, однако, выразительностью и подвижностью. Строгие и резкие черты его красивого лица и могучие формы тела производили впечатление мужественной красоты. И однако при внимательном изучении этой неподвижной физиономии вряд ли кто усмотрел бы в ней признаки возвышенных идей и способности на великие дела, хотя этот человек в продолжении 20 лет играл первую роль в Римской империи. 25-летним юноше он одержал победы в Африке, и Самсула в припадки необъяснимого благодушия дал ему прозвище «Великого». Но как бы кто ни смотрел на Помпея и на его счастье, дела и заслуги, несомненно, что при появлении его в Большом цирке 10 ноября 675 года все симпатии римского народа были на его стороне. В 25 лет он уже был увенчан лаврами победы и снискал себе такую популярность среди легионов, закаленных в боях и опасностях, что они провозгласили его императором. Быть может, своей популярностью среди римского народа Помпей был обязан отчасти ненависти римского плебейства к Сулле. Не смея выразить эту ненависть иначе, римляне рукоплескали молодому человеку, который хотя и считался другом диктатора, но доказал свою способность достигать великих подвигов собственными силами. Вскоре после Помпея прибыли в цирк консулы Публии Сервилий и Апи Клавдий, срок службы которых на этих постах оканчивался 1 января следующего года. Сервилию, очередная служба которого приходилась на этот месяц, предшествовали ликторы, а за Клавдием же, исполнявшим консульские обязанности в предшествовавшем месяце, следовали люди с пучками прутьев в руках в знак его консульского звания.